Муженек, еще бутылку вина. Опять самого лучшего. <смех> Монах платит золото. О, другое дело. Сейчас в нашей любезной Франции это редкость. Вот вино. Эй, хозяин. О, ваше преподобие. Вот, наше лучшее вино отнести в вашу комнату. А, нет, нет, я уезжаю. Как? Оседлайте моего мула. Ваше преподобие. Скоро ночь. На дорогах опасно. Я спешу. Тихо. Что? Слышите? Кто-то подъехал. Ну-ка, ну-ка, погляди. Уж на испанцы. Милый бог. У, приехал какой-то вельможа. С двое слуг. еще... Они везут кого-то на лошади. Раненый, что ли. О, жена! Жена, тронь дверь скорее! Иду, иду! Прошу вас! Прошу хозяева, вас, сударь! Хозяева, хозяева, прошу вас, помогите моим слугам! С нами раненый человек! Помогите! Жак, да. Жак, иди! Да. Иду. Ну, вот. Сюда. Ой, Боже, бедный человек. Весь в крови. Осторожнее, осторожнее. Рана очень тяжелая. Пресвятая Дева, кто же его так? Я нашел его на дороге. Сюда? На него напали испанцы. Бросили умирающего. О, Лорд Винтер. Мой дядя. У вас есть комната? Поместить его. Есть, есть, сударь. Я сейчас приготовлю. Подождите, Малст. Сейчас вам помогут, друг мой. Мне уже нельзя помочь. бог ради, священника, я должен перед смертью исповедаться в грехах. Ваша честь, у нас как раз остановился странствующий монах. Ваше преподобие, ваше преподобие, умирающий просит вас. Вы поможете ему? Это мой долг. Друг мой, вот и священник, успокойтесь. Благодарю вас, лорд Винтер. Что вы сказали? Вы меня знаете? Не понимаю, откуда? Вспомните, 20 лет назад, октябрь, ночь на двадцать второе. В эту ночь исчезла моя мать. Боже, я узнал вас, какая встреча. Ваша честь! Комната готова. Святой Отец, Святой Отец, поспешите. Ему худо. Какой странный монах... Опустил капюшон, я и не разглядел лица. Что-то есть в нем неприятное и странное. Ну что ж, надеюсь, он сможет утешить несчастного. Говорите, сын мой, я вас слушаю. Святой отец, я нуждаюсь... В милосердии. Кто вы? Я... Я бывший битюнский палач. Палач? Да. Я оставил эту должность после одной страшной ночи 20 лет назад. а какой ночи, вы говорите? Ночь на 22 октября. Вы совершили преступление? Я думал, что совершаю Правосудие. Рассказывайте все. Вы на исповедь? Вас слушает Бог? Да. Ко мне пришли ночью. Потребовали услуги. Их было пятеро. Привели меня к домику. В нем была женщина. Они показали мне ее. И сказали, что она должна быть казнена. И вы повиновались да я я согласился мы судили ее не было такого преступления в котором она не была бы виновата вы сказали их было пятеро пятеро кто они были а? я я не знаю их имен Четверо мушкетеры. Пятый. Пятый был вельможа. И не француз. А кто? Ага. Англичанин. Я забыл имя. Вспомни. Ну. Вспомни, ну. А. А. Святой отец, что с вами? Вы так смотрите! Имя. Имя, сын мой. Ну? Нет, не помню Нет Ты лжешь Ну зачем же ты лжешь? Его имя Лорд Винтер а? Лорд Винтер, ведь так? Ха, он же привез тебя сюда Ты ему напомнил о той ночи Ведь так? А так А ее имя? Ее, той женщины, а? Пощадите Пощадите Милосердие Молю вас, милосердие. Имя. ее. Имя. Её, её звали... Миледи Винтер. Ах. Боже, я умираю. Отпустите мне грехи. Простите меня. Простите. Простите. тебя? А ты знаешь, кто я? Я Джон Фрэнсис де Винтер. Да, а ты, а ты убийца моей матери О, милосердие, молю вас, милосердие Прощение Нет, нет, нет тебе прощения Умри с позором от моей руки Умри с отчаянием Будь праведен На помощь! На помощь! На помощь! Что там такое? Откройте! Откройте дверь! А был... Боже, у него в груди кинжал. А где монах? Куда он делся? Ох, окно разбито! Убежал! устака Какое злодейство! Ой, он еще жив! Друг мой, друг мой, вы слышите меня? Он а... убил! Монах? Он не монах. Кто? Он ее сын. Чей сын? Чей сын? Миледи. Узнал все. Берегитесь. Сын Миледи. Племянник. Умер. Что же теперь делать, сударь? Похороните несчастного. Вот деньги. Я уезжаю.